Глава двадцать первая. Обед. «Я бы хотел проверить боевые навыки Даниэля», — сказал Сэм. «Как гаремник он будет часто находиться рядом с Полиной. Надо понять, на что он способен. Если наша дорогая госпожа не возражает, перед ужином можно устроить поединок». «Нет, я не против, только пообещай, что не будешь бить его сильно», — попросила я. «Вдруг он не особо умеет драться. Одно дело ножи метать, и другое — сражаться в рукопашном бою». «Жалеешь его?» — понимающе улыбнулся Тим. «Конечно, «Кивнула я. И вообще мне будет сложно объяснить Родни, почему я снова привела ему на лечение побитого Даниэля». Представила шок в глазах пирата и нервно хихикнула. Близнецы хмыкнули, Майк промолчал. Энди нахмурился. «А мои боевые навыки проверить не хотите? Я ведь тоже гаремник», — сдержанно спросил Энди. «Да, надо бы», — отметил Тим. «После Сэма и Дана следующий спарринг наш, если госпожа не против». Выжидательно посмотрел он на меня. «Ладно, но только очень аккуратно, без фанатизма», — отозвалась я. «Без чего?» — вскинул бровь Тим. Остальные парни тоже подзависли. «Без члена вредительства», — пояснила я. «Понимаю», — очень серьезно кивнул Тим. «Его орган будет в полном порядке, не волнуйся». Мои щеки полыхнули жаром, а в глазах Энди вспыхнула радость, что я так за него переживаю. Раздавшийся стук в дверь прервал эту неловкую сцену. «После моего разрешения войдите, перед нами предстал Андре». С виноватым видом теребя в руках свой белый колпак, главный повар заверил, что сильно извиняется за ситуацию с пауком и клянется жизнью, что подобного больше не повторится. «Все хорошо, Андре, ты не виноват. Кто бы мог подумать, что клинеры вычистят все помещение, а это существо там так и останется. Ну, зато это был самый чистый паук в мире», — улыбнулась я. «Вы ангел», — едва слышно произнес повар, глядя на меня с таким восхищением, что даже неловко стало. «Ты просто с извинениями сюда пришёл?» — по-деловому уточнил Сэм. «Нет, не только», — мотнул головой Шатен. «Я хочу сказать, что обед готов, и прошу вас проследовать в трапезную. Мы там уже накрыли стол». «Спасибо, Андре». Искренне поблагодарила я его, и мы всей компанией проследовали за ним в обеденный зал. Стол там был уставлен такими вкусностями и украшен так стильно, что мне дико захотелось сфотографировать эту красоту. Так жалела, что в руке нет фотоаппарата. «Какая прелесть!» — восторженно выдохнула я, и Андре расплылся в счастливой улыбке. Цветы из салфеток, аппетитная еда на изящных тарелках. Возникло ощущение, что я на званом ужине в королевском дворце. А в самом центре возвышался большой белый ванильный торт. Повара постарались на славу. Смущало только одно — всё это было накрыто на одну единственную персону. «А где будут обедать все остальные?» — даже растерялась я. «Вы не давали насчет этого никаких распоряжений», — ответил повар. «Обычно рабы принимают пищу в своем бараке, утром и вечером», — развел руками Майк. «А вашим гаремникам и телохранителям поставлены столы на кухне», — пояснил Андре. «Предлагаешь оставить госпожу тут одну?» — скинулся Сэм. «Только ей решать, кто разделит с ней трапезу», — спокойно отозвался Шатен. «Пусть решает», — дал дозволение Сэм. «Но я никуда от нее не уйду. Сяду у ее ног, если потребуется». «Я тоже», — поддакнул Тим. «Вдруг какой-нибудь паук из-под стола выползет». «Блин, ну зачем он это сказал? Все, теперь точно пауки везде будут мерещиться». Майк внимательно посмотрел на мое испуганное лицо. «Кухня очень большая. Давайте мы добавим туда столов и устроим обеденную зону для меня, Андре и остальных рабов, а ваши гаремники и телохранители будут трапезничать с вами, если у вас не будет других распоряжений», — предложил управляющий. «Хорошо», — согласилась я. «И вот еще что». Пускай с этого дня у всех будет трехразовое питание. Утром завтрак, днем обед, вечером ужин. И не экономьте на еде. Пусть мои невольники питаются нормально. Майк, Андре и Энди оторопели с раскрытыми ртами. По лицу вижу, хотят сказать тебе спасибо. Беззлобно усмехнулся Тим. Все правильно, рабы не должны голодать, иначе какие из них работники? Одобрил мои слова Сэм. Спасибо, с благоговением выдохнул Андре и уже через минуту были принесены стулья, за которыми расположились Тим, Сэм и Энди. Перед парнями тоже были поставлены тарелки и положены столовые приборы. Тим и Сэм воспринимали всё происходящее как должное, а Энди светился от счастья. «Где Даниэль?» — уточнила я, не видя своего главного защитника от пауков. «Он уже успел пообедать на кухне. Позвать его сюда?» — спросил Андре. Я растерялась. «Ладно, не надо», — решила я. «Пусть пока отдохнет от моей персоны, а потом я обрушу на него все свое внимание».